После того корпоратива несколько сотрудников одного за другим подкосил какой-то грипп. Двое внезапно решили уволиться, один попал в аварию. И вот из 15 человек, которые обитали в нашем отделе на постоянке, нас осталось шестеро. Мы с Лукасом, еще двое редакторов и старичков, Кати и Томас, Клара, которую взяли помощницы редакции для выполнения всего, что не хотели делать остальные, и отчасти того, что она сама хотела попробовать. В качестве университетской практики. И Урсула, с которой они спелись в первый же день. Работы было валом, потому что все обязанности заболевших легли на наши утомленные плечи. По большей части на мои, ведь главреду давно полюбилось катать на них свою ленивую пятую точку и спрашивать с меня за десятерых, включая себя самого. Кофейный автомат презрительно выплюнул три монеты с дачи мне в руку и слегка брызнул молоком мимо стакана, будто тоже знал, что произошло в ту субботу. Как и полагалось, я закончил с оставшейся редактурой еще вчера, дома, но приехал в офис до начала трудового дня, чтобы собраться с мыслями. Я залпом выпил свой капучино и отправил стаканчик в мусорное ведро. Крутанувшись на кресле и окинув взглядом пустые рабочие места с выключенными мониторами и аккуратно расставленными канцелярскими принадлежностями, я тут же пожалел о содеянном, потому что у меня вступило в шею. Походкой vip гостя зомби-апокалипсиса я добрался до аптечки, прибитой к стене за шкафом для верхней одежды, и принялся копошиться там в поисках обезболивающей мази левой рукой, которая все еще поднималась, в отличие от правой, подавшейся в дезертиры. Вот и она. В этот момент скрипнула дверь, и в помещение ввалились увлеченно-щебечущие Клара и Урсула. Я замер. «И не стрёмно тебе было оставаться с ним наедине?» Но ну, я немного переживала, зато удалось убедиться, что такого больше не повторится. Теперь мне будет спокойнее. И как он только узнал про статуэтку?» «А сны твои не прекратились?» «Прям... Этой ночью видел Лукаса. И что он хотел?» «Как думаешь? Тоже статуэтку выпрашивал. Шёл на меня как одержимый, руки тянул, а потом схватил за шею, начал душить, и глаза у него загорелись красным». Они подошли к шкафу, чтобы повесить одежду, и я задержал дыхание, стараясь слиться со стеной за ним. А потом? Потом, откуда ни возьмись, выбежал огромный волк, косматый такой, со страшным оскалом и капающий слюной изо рта. Думаю, ну все, конец мне. А он даже на меня не посмотрел, впился клыками, стал трепать Лукаса за ногу. Короче, опять ни хрена не выспалась. Уже, думаю, уволится. Практику можно и в следующем году пройти. Так вот в чем причина этих регулярных уходов в прострацию. Мне и в голову не пришло, что Клара хронически не досыпает из-за дурных сновидений. И правда, у нее уже синяки под глазами уже до колена. Так может и про Феликса это тебе приснилось? Я бы тоже так решила, если бы хоть каплю выпила на том корпоративе. Но я была абсолютно трезвая, а вот Феликса здорово развело. Как сейчас помню. Я вышла из ресторана, чтобы покурить, и села в машину ненадолго, хотела достать новую пачку, а он, оказывается, шел следом и вдруг полез в салон за мной. Как я перепугалась, думала, будет приставать. Нашла чего бояться, очень даже привлекательный мужик. «Не же с табакерки за тобой в машину полез, я бы лично только обрадовалась», – мечтательно произнесла Урсула. Я одобрительно кивнул, и шею снова пронзила острая боль. Еле успел сам себе заткнуть рот рукой, чтобы не забыть. «А он как в бреду, придавил меня локтем к сиденью, выпучил глаза и начал требовать. Отдай статуэтку, или пожалеешь, спаси себя и других», – продолжила Клара, не уделив замечанию подруги никакого внимания. «Как чокнутый проповедник какой-то, и смешной в дрожь бросает». «Ну, а я ему возьми и влепи пощечину!» Теперь они перекрикивались, сидя на рабочих местах. «А он?» «А он ошалел, как будто очнулся. Где я?» — говорит, и по сторонам так озирается. В общем, сыграл дурачка. Клара выразительно зевнула. «Ну, я сделала вид, что поверила. Вы, говорю, жвачку хотели. Потом я долго приглядывалась, помнит он или нет. Думаю, что помнит, и ему стыдно, потому что всячески меня избегал все это время, когда пыталась поймать его взгляд. И вот вчера, наконец, решилась задержаться и поговорить». «Избавилась бы ты уже от этого уродца? Ты про статуэтку или про Феликса?» «Ха-ха-ха, очень смешно». «А что, страшно тебе? Если честно, после этого мне еще больше кажется, что эта штука реально дорогая, во много раз дороже, чем мне предлагают за нее в ломбардах. Хочу найти настоящего эксперта». «Спрашиваешь что же, мне бы вообще никогда духу не хватило подобрать сувенир из заброшенной больницы и притащить с собой, а ты с ней носишься уже две недели». «Подумаешь, и совсем не подобрала. Мне её продала какая-то чумазая девчонка за бесценно, когда мы уходили. Считай, доброе дело сделала. Купит себе... мыло». «А сны?» «Ну а что сны? Тебе никогда ничего такого не снится? Просто я слишком много о ней думаю. Вот и все. «Ну, как знаешь. Смотри сама». Теперь ситуация начала постепенно проясняться. И по итогу-то, у кого из нас с головой не в порядке? Я реально так накидался, что ничего не помню, или просто Кларе пора хорошенько отоспаться, чтобы не меречилась всякая чушь? «Я хотя бы не собираю игрушки по заброшенным больницам. Получается один-один?» «И ещё вопрос. Как мне отсюда выбраться?» «Кстати, как там Ингрид? Была у нее вчера?» – внезапно спросила Клара. «Да, привезла ей всяких ништяков. На бедняжке лица нет, вторую неделю мучиться с этим дурацким вирусом. Температура так и не пришла в норму. Говорит, что приходится спать сидя. Когда ложится, чувствует, как что-то давит на грудь, и всю ночь потом снятся кошмары». Клара сглотнула так громко, что даже мне за шкафом стало не по себе но ну, врачи что говорят на легкие осложнения нет уточнила она бесцветным голосом не нашли ничего о чем стоило бы беспокоиться, просто затянувшаяся простуда расписали лечение еще на неделю да уж не повезло выдохнула клара прикинув пути к отступлению я решил положиться на удачу, ведь эти двое даже в туалет частенько ходили вместе медлить больше нельзя, потому что скоро прибудет оставшаяся часть нашего скромного коллектива. я тихонько вытащил мобильник из заднего кармана и напечатал. «Клара, если вы уже в офисе, будьте добры, принесите мне капучину из кафе». Так вымотался за эти дни, варивая из автомата уже не помогает. «Я ему кто? Прислуга!» Клара прочла сообщение и недовольно фыркнула. «Что такое?» «Да опять Феликс! Вдруг решил заказать себе кофе из кафе, типа из автомата больше его не вставляет». «Давай сходим вместе, я б тоже себе взяла. Там правда вкуснее». Фух, пронесло. Как только они исчезли, я вышел из укрытия, вновь приземлился на кресло и принялся втирать мазь в пострадавшую шею. По коридору снова раздались шаги. В дверях показалось Кати, а потом и Томас – близнецы. Мы их так назвали, хотя они даже родственниками друг другу не приходились. Но у них были одинаковые короткие стрижки с заостренными висками, густые красиво очерченные брови и круглые черные глаза. Если у Кати не хватало выдающихся женских признаков в верхней части тела, а рост для девушки был достаточно впечатляющим, то Томас, в свою очередь, выглядел субтильным женственным мальчиком. А когда они шли вместе, издалека их было вообще не различить. «Феликс, ты сегодня первый. Совсем тебя главред замордовал?» – спросил Томас, подтягивая за ремень свои свалившиеся черные джинсы с низкой посадкой. «Да...» – чуть не проговорился я. – «Не совсем. Отправил Клару за кофе, а Урсула, видимо, поплелась за ней. Их пальто висят в шкафу». «Отправил за кофе? О, вижу, ты окончательно вошел в роль начальника. Скоро займешь его место», – ехидно заметила Кати. Я прокашлялся и сделал вид, что погрузился в работу.